Шестое. Ава. Я уже думала, что она не появится и собралась уходить. Поторопилась, конечно, но я вроде как нервничала, а я этого терпеть не могу. Но тут увидела ее сквозь стеклянные двери. В сопровождении замдиректора хочет убедиться, что она не сбежит. Дверь открылась, и ее втолкнули в комнату. «Доброе утро, Ава. Вы знакомы?» Саманта качает головой, но я-то ее знаю. Кто же не знает? Саманта — это Ава Николс, одна из лучших учениц среди шестых классов. В голосе нескрываемое изумление. Не хватает добавить поразительное достижение для стипендиата, особенно из такой семьи. Мне как-то уже довелось от нее услышать подобное на вводном занятии для новеньких. Она сказала, не смущаясь моего присутствия, «Если уж она такого добилась, представь, на что способна ты!» Но сегодня она смолчала. А это Саманта Грегори, будто бесценное произведение искусства представляет. «Лучше просто Сэм», — замечает Саманта Грегори, переминаясь на месте. Я киваю и коротко улыбаюсь. «Привет, Сэм!» «Что же я вас оставлю?» «Использую это время с умом, Саманта», — велит зам директора и уходит, а Сэм закатывает ей вслед глаза. Как только дверь закрывается, Сэм обходит комнату для дополнительных занятий. Она разглядывает книги на полках, письменные принадлежности на столе, все щупает и напрочь меня не замечает. Двигается она как кошка, маленькая, но удивительно гибкая и точная в движениях. «Может, присядешь и начнем?» Она вздыхает, садится напротив и, уперев локти в стол, складывает подбородок на ладони. «Чего ты ждешь от этих уроков?» — поинтересовалась я. «Побыстрее уйти?» Я вскидываю бровь, и она смущается, распрямляет плечи и складывает на груди руки. «Прости, ты тут ни при чем. Просто идея не моя, и у меня были планы». «Уверена, ты тоже с радостью занялась бы чем-нибудь другим». «Наверное, но мне нужны деньги». Она явно заинтересовалась, будто не понимала, как можно нуждаться в деньгах. «Сколько тебе платят?» «Минимальная стандартная оплата для 17-летних, 20 фунтов в час». «Давай так, я плачу тебе 25 фунтов в час, а ты притворяешься, что учишь меня, и отчитываешься, как блестяще проходят наши занятия». Видишь выгоду. И Итого 45 фунтов в час без лишних усилий, а у меня появится свободное время. Я делаю вид, что раздумываю над предложением, но на самом деле пытаюсь скрыть изумление. Сколько же у нее денег, что она может вот так запросто их раздавать? Крошечная часть меня готова была соблазниться таким предложением. Скорее, чтобы просто отделаться, чем заработать денег, хоть они и пришлись бы весьма кстати. Я покачала головой. «Ты предлагаешь лгать. Я не согласна. Не могу пойти на такое. К тому же меня наверняка исключат, если поймают. Проклятье. Так и знала, что откажешься». «Слушай, они просто хотят подтянуть тебя к экзаменам. Неужели тебя это не волнует?» Сэм пожала плечами, склонила голову, и волосы закрыли лицо. «Разве по-настоящему бывает такой оттенок? Вряд ли». но отросших корней не видно. Она откинула волосы назад и взглянула на меня. Не то чтобы совсем не заботят, просто кажется не особо важным. А что же важно? Мне и правда стало любопытно, что интересно такому человеку. Она смотрела на меня и, очевидно, сомневалась, отвечать или нет. Наконец она отвела взгляд и покачала головой. Если не получается отвертеться, лучше побыстрее отделаться. Приступим. «Конечно. Я открыла записи, которые дали учителя. У меня задание по всем предметам, кроме рисования. А я-то надеялась, что мы будем писать на тюрморт. Тут я тебе не помощник. Можешь выбрать, с чего начать. Хочешь?» Она пролистала записи и выбрала самое короткое задание — математика. И вскоре становится очевидно, что особой сложности предмет для нее не представляет. Было бы стремление — Отличницей ей вряд ли стать, но учиться может и получше. Вот только стремления нет, и без того у нее все есть. Ей не грозит остаться без работы и ночевать в картонной коробке.